Глава пятидесятая Дверь в отдел открылась так резко, что сидящие за одним столом Деккера Ланкастер подняли глаза. Это был тот знакомый медэксперт. Только не в белом халате, а в костюме. Вот, остановившись перед столом, он взялся перебирать стопку принесенных распечаток. Результаты для вас. Во-первых, у Мэрила Хокинса в организме найдены следы обезболивающего. Оксикодон. Он мог из-за этого находиться в беспомощном состоянии, спросил Деккер. Скажем, отключка на момент выстрела. Вполне возможно, согласился медэксперт. Примерно то же и у Сьюзен Ричардс. Умерла от передозировки фентанила. С таким препаратом не мудрено. Штука коварная, мощная. У нее есть какие-нибудь признаки регулярного употребления наркотиков? Никаких. Вообще была в хорошей форме. Как говорится, жить да жить. О время смерти, спросил Деккер. Да уже давненько, Амос. Я уже задавал этот вопрос. «Могла ли она быть мертвой на тот момент, когда якобы покинула свой дом?» «Я бы сказал, вероятное время смерти совпадает с твоей версией», – подумав, ответил он. «Ты считаешь, ее могли убить в собственном доме? Вроде того». Медэксперт покачал головой. «Вот это да. Хоть дело усложняется с каждой минутой. Хорошо, что не моя задача его распутывать». После того, как он ушел, Ланкастер сказала... Значит, если ты прав, то кто-то убил ее, вынес тело в чемодане и скинул его. Получается, что человек, уход которого видел Агата Бейтс, был не Сьюзан Ричардс. «Высокие, худощавые, со светлыми волосами», – заучено произнес Деккер. «Митца Гардинер или Рэйчел кац как ты уже говорил. Но я проверила алиби Митца на то время, когда предположительно была похищена Сьюзан. В ресторане подтвердили, что она находилась там безотлученно весь вечер, еще долго после исчезновения Ричардс. «Тогда что?» «Рэйчел кац «Кстати, насчет нее от твоего приятеля никаких новостей не поступало?» Скинул мне имейл. Они закончили обедать. По его словам, кац повела себя странно. Хочет сегодня с ним ужинать у нее дома. Есть предположение, что собирается ему открыться. Он также сказал, что упомянул ей об убийстве Карла Стивенса, и она сильно всполошилась, хотя пыталась это скрыть. Деккер помолчал добавил. «В том же ресторане оказался Дункан Маркс» мэлвин с ним перемолвился, а Катс сказала, что он участвовал в некоторых ее проектах. «Правда? Я этого не знала. Но уж Маркса ты, конечно, помнишь». «Еще бы. Он меня раз нанимал, когда его дочь Дженни связалась с мошенником. Маркс приехал в Берлингтон еще давней порой и начал кое-что приобретать. В кризис его малость потрепала, но потом он отыгрался и давай скупать по дешевке недвижимость. Поднялся неимоверно. Еще когда я здесь жил, у него был самый большой домина в округе». «Он у него и сейчас», — сказал Ланкастер, — «на том холме за городом. Как будто парняга смотрит на всех нас, мурашей, сверху вниз». Чем-то мне напоминает другого парня. Тоже с доходом и большим домом на холме, но в Пенсильвании. Тот, правда, оказался на мели ни на кого свысока уже не смотрел. «Маркс-то не на мели. У него деньги сочатся из каждой поры. Я слышал, он еще до Берлингтона сделал ему денег. Какие-то там инвестиции и же с ними». Первичное размещение акций и прочее дерьмо, в котором я ни ухо ни рыла и ни единого цента не заработаю. А почему он выбрал Берлингтон? Никогда не мог здесь в толк. Я слышал, его отец был родом отсюда. Кажется, работал на старой обувной фабрике, а потом уехал. Маркс ее купил и превратил в роскошный кондоминиумы. Там же сейчас живет и Рэйчел Касс. Ланкастер щелкнул пальцами. Слушай, а ведь точно... Стало быть, по словам Мелвина, весть об убийстве Стивенса ее сильно потрясла. Теперь она, вероятно, захочет с ним поговорить, и пригласила его вечером к себе на ужин. Хокинс вот тоже хотел с тобой поговорить, да теперь мертв. И кто знает, может, то же самое проделано и со Сьюзен Ричардс. Они, понятливо, переглянулись. Нам, наверное, следовало бы за твоим приятелем сегодня приглядеть. Я как раз подумал об этом.